«Что с тобой?» Инна содрогнулась от беззвучного смеха. «Сашенька, милый, все-таки, может быть, мне не ходить? Вдруг мне станет дурно?» Зеленин обиженно шмыгнул носом. «Напрасно смеешься. Лекция интересная. Чехословацкие моды через проектор будем показывать». По дороге в клуб он не умолкал ни на минуту. «Понимаешь Линка? Просто обидно за людей. У большинства есть врожденный вкус, чувство гармонии. Посмотришь на них на работе, все так ладно пригнано, спецовки, косыночки, даже телогрейки. А в выходной день, подчиняясь какой-то несусветной моде, напыжатся и выходят этакими чудовищами. Сапоги гармошкой, пальто колом и обязательно белый шелковый шарфик чуть ли не до земли. А у девушек платья со средневековыми оборочками, шляпище, черт знает, вроде пропеллера. Обидно. Вот мы и решили вести войну за хороший вкус. — Кто это мы?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 Шумно и весело. Зеленина хлопали по плечу, пожимали ему руку, кричали «Саша, привет!» «Здравствуйте, Александр Дмитриевич!» Подошли Бориса и Тимоша. «А свадьбу-то вы зажали, дети!» — сурово сказал Борис. «Ничего подобного!» — сказала Инна. «Свадьба будет одновременно с моими проводами». Борис весело подмигнул Тимоше. — Все сэкономить хотят. — Учись, Тимка. — А чего ж? — Люди семейные. Пробасил Тимофей. Зеленин усадил жену в первом ряду и сказал, что ему сейчас нужно развить бурную деятельность за кулисами. Инна поинтересовалась, не дирижирует ли он и танцами в клубе. Бутоньерку в петлицу, прямой пробор, кавалеры, приглашайте дам, первый тур. Какая прелесть, это тебе подойдет. Зеленин нервно хихикнул и скрылся. И кто-то приоткрыл занавес, и Инна на долю секунды увидела мужа, оживленно беседующего с Дашей Гурьяновой. которая в широченном платье, до да пола и кокошнике была похожа на матрешку. Прыгнуло сердце, шевельнулось, в душе что-то нехорошее, и Инна подумала, щеки у нее слишком уж румяные, мажет, конечно. Но тут же она мысленно посмеялась над собой, вздохнула, ох, какая ерунда, и стала смотреть на сцену. Лекцию слушали с вежливым интересом, но когда началась демонстрация фотографий через проектор, в зале послышались смешки. «В жизнь не надену я такой недомерок», — категорически заявил сидящий за спиной иной, бородатый мужчина, разглядывая появившегося на экране юношу в коротком до колен пальто. Общая тенденция, — бесстрастно вещала со сцены лектор-учительница, — состоит в отказе от кричащих красок и в переходе к простым и удобным формам одежды. — Не понимаешь ты, Тихон, тенденции, — с досадой прошептала женщина, видимо, жена бородача. Инна украдкой оглянулась и увидела ее серьезные, внимательные глаза.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 Никогда не прощу. Потом она видела только клавиши, затем исчезли и клавиши, и она стала видеть то, чего не видел никто другой. Вокруг ожила страна, о которой знала только она одна. Инна совершенно забыла о том, что на нее смотрят две сотни чужих глаз, и совсем не видела высокого, худого человека в черном костюме, который стоял в толпе, побледнев от волнения и сжав кулаки. Очнулась она от плеска аплодисментов, неловко раскланялась и убежала за кулисы.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 Он помолчал и кивнул в сторону зала. «Разве они недостойны достойны Шопена?» «Иди сюда!» — хрипло сказала Инна. Когда он подошел, она больно дернула его за ухо и рассмеялась. «Я люблю тебя сейчас в сто раз больше!» — воскликнул счастливый Зеленин. Проводы. Как могут люди переносить такое? Как можно за пять минут до разлуки рассказывать анекдоты, смеяться? Почему люди стали бояться слез? Ведь легче плакать, чем смеяться во время проводов. Проводы — это бесчеловечно. Фонарь мурманского экспресса налетает из сумерек и рвет любовь пополам. Тебе и мне, По половине монеты на память. Последние секунды, когда, наконец, перестают балагурить, это самое страшное. Тут надо держаться вовсю. Смотри, обязательно зайди к моим старикам. Обязательно. Я дам телеграмму уже из Москвы. Хорошо, Инна. Что? Крепись, родная. Скоро мы... Скоро? Время идет быстро. Это сейчас. Прощай. Все. В проходах свисают ноги в шерстяных носках и капроновых чулочках. Козыри, пики, храп и чавканье. И мутную, застилающую весь белый свет тоску уже начинают прорывать другие слова. Что, постель? Да-да, обязательно. Мельче у меня нет. Дайте мне по две десятки, а я вам пятерку. Чай...